Глава 8. Я не верила своим глазам. Моя кожа, она стала такой мягкой и свежей, а морщинки, морщинки около век, раньше они были, пусть и небольшие, но сейчас исчезли. Не было тёмных кругов и припухлостей, которые я привыкла видеть у себя по утрам. И контур губ будто чётче стал, а щёки приобрели девичью округлость. Все эти чудесные преображения Отразила мне утром в зеркало в моей спальне. Неужели вода из источника, который я нашла на кануне, действительно омоладильная? Вчера, несмотря на бешеную радость Коуна, мне во всё верилось с трудом. Сегодня же я смогла убедиться в этом воочию. Я вправду стала моложе, на лет 10, не меньше. Да я будто вернулась на первый курс института. С ума сойти. Невероятно, потрясающе. От тела я быстро зашторила окна, повернула замок на двери и разделась догола. Мама мия. Нет, конечно, моя фигура и без того была вполне приличной и довольно подтянутой, но годы, как ни крути, не украшали её. Зато сейчас. А я уже и забыла, что игодицы могут быть такими упругими даже без усиленных тренировок. И ни единой ямочки или растяжечки. Я повернулась к зеркалу боком и с восторгом провела рукой по плоскому животику. Ну и грудь отдельная песня. Подскочила вверх, налилась соками. Я распустила волосы и встряхнула ими. Они тоже будто ожили, заблестели и, кажется, стали чуточку длиннее. Я впервые не могла налюбоваться собой. Раньше мне в этом мешал вагон комплексов и природная стыдливость. Сейчас же эмоции просто переполняли. Ку-ку. Сона объявила моя новая подруга о начале очередного часа. Больше надыдать мне не стало, и скрылась в домике. Я же, увидев, что главная стрелка остановилась на 8, поторопилась одеться. Скоро проснётся Кон, а мне ещё завтрак приготовить надо. Я быстро спустилась в кухню. Бабшка колочистищей пыльцой и принялась делать омлет. Мастер появился минут через 5. Я услышала его бодрые шаги и мотив некой весёлой песенки, которую он напевал себе под нос. Последнее было особенно удивительным, отчего я даже обернулась на него через плечо, и в следующий миг выронила лопатку из рук. Куон помолодел лет на 20 точно. Теперь это был мужчина, Пусть в годах, но всё же привлекательный для женщины. Плечи распрямились, волосы потемнели и приобрели объём, да и сам кон будто стал выше и нарастил мышечную массу. Сколько он вчера выпил омолаживающей воды? Мастер, это вы? вырвалось у меня. Ты тоже отлично выглядишь, Лия, отозвался он и игриво мне подмигнул. И как долго сохранится эффект? Я потрогала своё лицо. Пока обычное течение времени не возьмёт своё. То есть, если ты сейчас стала выглядеть на 20, то останешь выглядеть как прежде только лет через 10, ответил Гон, витая где-то в своих счастливых мыслях. А если я выпью ещё из того родника, то помолодею больше? Стану подростком, потом ребёнком? Озадачилась я. Нет, ни ребёнком, ни подростком не станешь. Вода из родника останавливает своё действие, когда организм достигает начальных границ половозрелости, то есть уже сформирован во всех отношениях. Вот завернул, но в принципе понятно. Грубо говоря, я не стану моложе своих 18. Хорошо бы остаться такой, как сейчас. Меня это вполне устраивает. Вот только надеюсь, что мозги не помолодеют вместе с телом. Становиться той наивной и стеснительной глупышкой, какой я была в девичестве, как-то не очень хотелось. А вот молодость его плюс жизненный опыт просто идеал. Но всё же лучше выдержус пить и дальше из того родника. Мастер, а как так вышло, что родник пропал? Я разложила завтрак по тарелкам и села напротив Коуна. И вообще, откуда у вас этот родник в саду? Он был у нашей семьи всегда, сказал Коун. Но как-то быстро, слишком быстро, будто готовил ответ. А после некоторых обстоятельств много лет назад исчез. Я долго искал его, но не мог найти. Тогда начал думать, что он пересох или ушёл под землю. И вот вчера он отоскался. Ты его нашла, Лия? Думаю, тебе положено вознаграждение. 20 кристолей. Ого. Конечно, сумма по местным меркам и большая, но всё равно приятно. Отлажу на туфли. Спасибо. Я улыбнулась и подлила Кону кофе. Но в следующую минуту моя радость резко померкла, ибо Кон заявил: "Сегодня в лавке поработаешь одна. Скажешь всем, что я приболел. Не могу же я появиться в таком виде. Ещё прознают про родник, а этого нельзя допустить". Но растерялась я. А если я не справлюсь одна? Справишься, безапелляционно ответил мастер. А как же вы дальше будете? Придумаю что-нибудь. И вновь эта непривычная безопасность в голосе. Отправляться одной в лавку было волнительно, тем более с собой пришлось тащить очередную коробку с пополнением ассортимента. Ну ничего, дошла. И даже без происшествий. В лавке день тоже протёк быстро и легко. Покупателей было немного, спрашивали зелья, которые я уже успела выучить, и в целом всё прошло на позитиве. В обед забежал пекарь Вальди, угостил меня булочкой с марципаном. Но главное счастье, ко мне сегодня не заглянул никто из тёмных. Я всё время опасалась встретиться с Патиссона, боялась, что без мастера не смогу дать ему достойный отпор. Но аллилуйя, этого не случилось. В дом мастера возвращалась окрылённая своей маленькой победой. Я справилась, смогла весь день торговать в лавке одна и ни разу не ошиблась. Но там меня ждал уже не солидно зрелый господин, а мужчина чуть за 40. Вы снова пили из родника, мастер? спросила я, сдерживая удивление. Да, спокойно отозвался тот, рассматривая себя в зеркале холва. И раз уж ты заговорила об этом, сходи набери оттуда ещё кувшинчик. Вы уверены, мастер? Я уже сомневалась в его разуме. Да. Он посмотрел на меня с раздражением. Ещё есть вопросы? Нет? Тогда иди, выполняй. Родник весело бил из-под земли, а вокруг него за ночь выросла целая полянка цветов: ромашки, лютики, незабудки. Это было так мило и красиво. что я несколько минут просто сидела около родничка и с улыбкой перебирала пальцами травинки и головки цветов. Потом насобирала камушков и обложила ими источник, сделав что-то вроде бортика. Внезапно мой боковой взгляд уловил движение со забором. Я резко повернула голову. На меня сквозь дырку в заборе смотрел голубой глаз. Но увидев, что его заметили, тут же исчез. Я подскочила на ноги, выглянула через забор и успела рассмотреть белобрысого мальчишку, улептывающего со всех ног. Я недоуменно пожала плечами и присела обратно к роднику, набрала воды, как просил мастер, и вернулась в дом. Ко он наждал в его комнате, примеряя к красной галстук-бабочку. "Я вот что решил", сказал он, приглаживая волосы. "Съезжу-ка я в столицу, давно там не был". отдохну, развлекусь, посмотрю, как мир изменился, пока я прозибал в талосе. Мы поедем в Голдвайн. Я как-то сразу вспомнила название главного города Дарквейта. Я поеду в Голдвайн. Сна же мым ответил Конн. А ты останешься здесь. В первую минуту я ничего не могла вымолвить, настолько была потрясена услышанным заявлением. Вы собираетесь оставить меня одну? выдавила наконец Или разорвёте контракты и отпустите домой? Нет, ты останешься здесь и присмотришь за всем. По-моему, ты уже неплохо освоилась. Но зелья, кто их будет делать? Мне всё ещё казалось, что это шутка мастера. Ты? Уверена, у тебя получится. Ты же аптекарь. Но я не маг, воскликнула я в отчаянии. Ладно, настой от обычных болячек, там и травы помогут. «Ну, как насчет всех ваших волшебных штучек? Типа зоркого глаза или пыльцы для уборки?» «О, в этом нет ничего сложного. У меня есть книга с рецептами всех зелий. Будешь следовать точной инструкции, все у тебя получится», — заверил Коун. Он продолжал крутиться у зеркала, то приглаживая волосы, то зачесывая их на бок. «Но я не маг», — повторила я без всякой надежды. «А тебе и не надо быть магом!» Коун посмотрел на меня снисходительно. «Главное — рецепты. Ладно». Он вздохнул, будто решившись на что-то. «Хорошо. Я делаю тебя своим временным партнером по бизнесу, пока не вернусь. Тридцать процентов всей прибыли будет идти тебе». «Сорок?» Тут же выпалила я, сама не ведая, что творю. «Тридцать пять!» Нехотя ответил Коун. «Хорошо, тридцать пять», — согласилась я. «Но плюс к этому вы выплатите мне вперед все обещанное по контракту жалование. Это будет моей гарантией». «Ладно, хорошо», — вздохнул мастер. «Только даже не пробуй покидать Дарквайт. Он все равно тебя не выпустит, пока не стечет срок контракта». «Я уже поняла. Я тоже не сдержала вздоха. Только что мне делать с темными?» Проблема с Патисаном не решена. Вдруг он продолжит меня преследовать. Преследовать может и продолжит, но принудить быть с ним не сможет. Меня ведь не будет, чтобы поторговаться за тебя. Да и теперь ты мой партнёр, и с этим ему тоже придётся считаться. И последнее, запомни. Теперь он смотрел на меня как никогда серьёзно. Ни один тёмный не сможет переступить порог этого дома, так что считай его своей крепостью. Эти слова прозвучали убедительно, пусть и странно, но я поверила и уж почти смирилась с очередным виражом в моей жизни, лишь уточнила: "И надолго вы в Голдвайн? Месяц, два, три, как пойдёт?" Я буду присылать тебе почтовые говорильники. Ты тоже будешь их мне слать с подробными отчётами о делах лавки? Адрес сообщу, когда обустроюсь. Месяц, а то и 3 с ума сойти. И всё это время я буду здесь одна? Боже, на что я подписалась? Если бы у меня был другой выход. А как быть с этими тёмными, которые приходят к вам? вспомнила я. Лорд Релингтон, «Ах, да, и еще же этот Реллингтон!» С досадой произнес Коун. «Пойдем в лабораторию, дам тебе указания на его счет». Уже в своей мансарде он подвел меня к шкафу, который всегда держал на замке и к которому никогда не подпускал меня. Распахнул дверцы и показал мне четыре одинаковых пузырька, наполненных зеленой жидкостью. «Снадобье для лорда Реллингтона готовится пятьдесят часов». Начал объяснять Колун. Вот здесь считай запас на ближайшие 2 недели. Только каждая из них сейчас находится в разной степени готовности. Это, он показал на крайнюю справа бутылочку, можно отдать ему при следующей встрече. Далее, второй в ряду, затем третий и последнее. Релингтон приходит за ним раз в 3 дня. А что делать, когда запас закончится? сделать новое, и начинать нужно не позднее, чем через 10 дней, чтобы успело дозреть. Конд достал свой толмут с рецептами и открыл его на середине. Вот график его приготовления. Не задерживаю его ни на день. Раньше делать можно, позже ни в коем случае. Вот рецепт, обновлённый. Будь внимательна с дозировкой. Ингредиенты пока все у меня есть. Когда они закончатся, вот тут, на последней странице, есть адреса всех моих поставщиков. Свяжешься с ними и докупишь все, что необходимо. Будешь делать зелье каждые пятьдесят часов, и проблем с Реллингтоном не возникнет. Он щедрый клиент. Вот, кстати, цена его зелья. Я взглянула на строчку, в которую ткнул пальцем мастер, и мои брови медленно поползли вверх. «Триста пятьдесят крестолей?» И не кристолим меньше, кивнул Кун и захлопнул книгу. Наша прибыль с каждого пузырька 200 кристолей. Ого. И получается, 70 из них пойдут мне? А, это неплохо, скажу я вам. Совсем неплохо. И интересно, какой доход с остальных зелий? А где ваша бухгалтерская книга? Поинтересовалась я. Он открыл следующую дверцу шкафа. Здесь все документы. Разберёшься с ними потом сама. Часть ещё есть в лавке. Про них тоже не забудь. А что говорить вашим клиентам, соседям? Куда вы пропали? Скажи, что уехал в столицу по срочным делам семейного характера. Да, к завтрашнему утру напишу на тебя доверенность и составлю партнёрское соглашение. Но в нём будет один пункт. Все договорённости обнуляются, если ты кому расскажешь о моём преображении. Это должно оставаться в тайне. Понятно? "Куда уж понятней", пробормотала я, тушуясь под его угрожающим взглядом. На первый этаж я спускалась в некое прострации. Мне всё ещё не верилось, что это происходит на его. Конечно, предложение о партнёрстве было весьма выгодно, тут и сомневаться нечего. Но получится ли у меня справиться со всей этой ношей? Я в этом мире ещё даже недели не прожила, а меня уже бросают на произвол судьбы. И мастер, у него словно крышу снесло, отвернувшись от молодости. Как можно вот так всё оставить и сбежать? У него беса в ребро, а мне расхлёбывать. Хорошо, что потребовала жалование выплатить, а то мало ли. Так, спокойней. Я не заметила, как оказалась на кухне. Налила в чайник воды, поставила на плиту. Захотелось выпить перед сном чаю. Возможно, он поможет мне немного успокоиться. Вернувшийся бардак вызвал ещё большее раздражение. Я взяла тряпку и в порыве опять принялась драить всё вокруг вручную. Да, можно было воспользоваться пыльцой, но сейчас во мне бурлили накопившиеся эмоции, а физическая работа Лучший способ выплеснуть их и не уйти в депрессию. На едва ощутимый фруктовый аромат, возникший во время уборки, я бы, наверное, и не обратила внимания, если бы не почувствовала его вновь, когда начала пить чай. Но фруктов в доме не было, это точно, как и различных ароматизаторов. Не было и моющих средств, которые могли так пахнуть. Я вообще мыла кухню только водой. Вода? Я еще раз понюхала чай, затем подошла к крану и пустила в воду. Запах стал чуть выразительней. «Значит, это вода?» Я помочила руки, затем осторожно лизнула. Вкус вроде тот же. Здесь вообще вода хорошая, чистая, можно пить сырую. Да и мастер видел, использует ее иногда для приготовления зелий. Я бы подумала, что это открывшийся родник как-то повлиял и на водопровод, но сам-то он не имел такого аромата. Точнее, ключевая вода вовсе ничем не пахла, да и вкус был несколько иной. Я хотела ещё заглянуть к мастеру, спросить у него, в чём может быть дело, но подойдя к его спальне, услышала раскатистый храп. Пришлось мучиться сомнениями до рассвета. А утром я на время забыла об этой проблеме, поскольку оно было полностью посвящено отъезду мастера. За ночь Кун помолодел ещё на десяток лет и носился по дому шустрее меня, и даже умудрился кокетничить, например, заявил, пробегая мимо: "Ах, Лия, я бы приударил за тобой, но увы, принципиально не завожу отношения с работниками и деловыми партнёрами". Ну, иссуваю во богу, подумала я. Не хватало мне ещё ухаживания Коуна. Ровно в 9 за мастером приехал автомобиль. Молодой водитель, пока грузил его чемоданы, тоже строил мне глазки, но я старательно делала вид, что не замечаю этого. С меня сувенир из Голдвейна было последнее, что я услышала от Бенджамина Коуна. Надеюсь, ты меня не подведёшь, Лия. И он исчез в салоне машины. И только глядя вслед отъезжающему автомобилю, я окончательно осознала, что назад повернуть уже ничего не получится. Теперь моя дальнейшая жизнь в этом мире зависит только от меня самой. Я осталась один на один сdarkw этом и должна выжить в нём, во что бы то ни стало.